что появилось из тумана. В полдень мы похоронили Уильямса, бедняга, его смерть была такой неожиданной, весь день матросы были подавлены и мрачны. Снова начались разговоры о том, что среди экипажа есть человек, который приносит несчастье, если бы они только знали то, что знали я, Тэмми и, возможно, второй помощник. Вскоре случилась еще одна неприятность, нас накрыло туманом. Сейчас уже не помню точно, было ли это в тот день, когда хоронили Уильямса или на следующий. Помню только, когда мы впервые заметили туман, я решил, что это просто легкая дымка, которая порой висит над водой в жаркие дни, ибо солнце в это время стояло довольно высоко. Ветер улегся, превратившись в легчайший бриз, и нас с пламером послали к грот мачте бензелевать ванты. — Гляди-ка, как парит, — сказал пламер, — как в самую жару, «Да», — согласился я и больше не думал о странном явлении. «Странный какой-то туман», — заметил Пламер по прошествии некоторого времени, и по его тону я понял, что он удивлен. Я поднял голову, но сначала не увидел ничего необычного, только потом понял, что имел в виду Пламер. Самый воздух словно сгустился, и в нем угадывались некие стекляннистые потоки. Так дрожит горячий воздух над паровозной трубой. когда из нее не идет дым, может это от жары, предположил я, хотя я еще никогда такого не видел. Я тоже, – кивнул пламер. Прошло не больше минуты, когда я снова оторвался от работы и с удивлением увидел, что весь корабль словно стеной окружен дрожащим стеклянистым маревом, сквозь которое едва виднелся горизонт. «Господи Иисусе!», – скричал я, – «вот так странная штука!» Угу. Согласился Пламер, оглядываясь. Никогда такого не видел, во всяком случае на этих широтах. Похоже, это не от жары. Да уж, с сомнением пробормотал Пламер. И мы снова вернулись к работе, лишь изредка перекидываясь парой слов. Когда я попросил Пламера подать мне такелажную свайку, он наклонился, чтобы поднять ее с палубы, куда я ее уронил, и вдруг ахнул. При этом сосредоточенное выражение на его лице сменилось гримасой крайнего изумления. Пламер даже открыл рот, что было на него совсем не похоже. Боже мой, оно пропало, я быстро обернулся. В самом деле, странная Марева исчезла, будто его и не было, и только поверхность моря блестела и переливалась на солнце. Я уставился на пламера, а он на меня. «Разрази меня гром», – вырвалось у него. не думаю, чтобы я ему что-то ответил, поскольку меня внезапно охватило отчетливое ощущение нереальности происходящего. Правда, уже через минуту я обозвал себя трусливым ослом, но странное ощущение не проходило. Чтобы успокоиться, я снова посмотрел в сторону моря и мне показалось, будто что-то в нем неуловимо изменилось. Поверхность воды сверкала как-то чересчур ярко, да и воздух был необычайно прозрачен. Вместе с тем меня не оставляло чувство, будто в открывавшейся картине не достает какой-то небольшой, но существенной детали. Лишь пару дней спустя я сообразил, что с горизонта странным образом исчезло несколько судов, которые я отчетливо видел до того, как над водой появился странный туман. До конца вахты, а фактически на протяжении всего дня, не произошло больше ничего примечательного, и только вечером. во вторую половину собаки, если точнее, я снова увидел вдали давишнюю дымку. Она слалась низко над водой, и садившаяся за горизонт солнца казалась из-за него тусклым, ненастоящим. Тогда я понял, что жара не имеет никакого отношения к появлению странного тумана. С этого все и началось. На следующий день я нес вахту на верхней палубе, и пока она не закончилась, внимательно наблюдал за погодой. но воздух оставался совершенно прозрачным. Я было начал успокаиваться, но один матрос из вахты Старпома случайно обмолвился в кубрике, что когда он стоял у руля, горизонт ненадолго заволокло легкой дымкой. Тонкая такая полоска появилась и скоро исчезла, сказал он мне, когда я принялся осторожно его расспрашивать. Матрос считал, что во всем виновата жара. Я почти наверняка знал, что это не так, однако спорить не стал. На тот момент никто, в том числе и пламер, не должен был придавать появлению тумана сколь-нибудь большое значение. Даже Тэмми, когда я спросил, видел ли он странный туман, сказал, что такое часто бывает в слишком жаркую погоду, когда под действием солнечных лучей верхний слой воды начинает испаряться. И я не стал его переубеждать, хотя в глубине души был уверен. Дело не только в этом. Но уже на следующий день случилось нечто такое, что повергло меня в еще более сильное беспокойство, а заодно показало, что я был прав, когда счел туман явлением неестественным. Было же это так. Пробили пять склянок детской, с восьми до полудня вахты. Я стоял у штурвала. Небо было на редкость ясное. До самого горизонта не было видно ни единого облачка. Ветра тоже почти не было, и от жары меня начало клонить в сон. Второй помощник находился на палубе с остальными матросами, руководя какими-то такилажными работами. Я на юте был совершенно один. Лучи солнца были такими жаркими, что скоро мне захотелось пить. За неимением ничего лучшего, я достал плитку прессованного табака, которая была у меня с собой, и отломив кусок принялся жевать, хотя обычно предпочитал трубку. Спустя какое-то время я гляделся по сторонам в поисках плевательницы, но ее не было. Вероятно, когда на юте мыли палубу, ее отнесли на нос, чтобы отдраить как следует. Пользуясь тем, что на юте никого не было, я оставил штурвал и отошел к заднему гакоборту. Именно тогда я и увидел справа на раковине верхняя наружная часть корабля в кормовой конечности. Нечто совершенно невероятное. Корабль с распущенными парусами, идущий левым галсом в крутой бейдевинт. До него было всего несколько сотен ярдов. Слабый ветер едва надувал паруса неизвестного судна, и они начинали полоскаться всякий раз, когда его корпус приподнимался на некрутой волне. С бизань гафеля свисал флаг с вывешенным на нем разноцветными сигнальными флажками. Судя по всему, судно сигналило именно нам. Все это я охватил взглядом в одно мгновение, но никак не отреагировал, ибо застыл полностью пораженный. Изумление же мое объяснялось тем, что раньше я этого судна не видел, хотя при таком слабом ветре оно должно было находиться в пределах видимости не менее двух-трех часов, прежде чем догнало нас, что тоже было проблематично. Однако никакого рационального объяснения столь внезапному появлению судна я придумать не мог. Единственное, в чем я был уверен... Оно существовало в действительности, а не только в моем воображении. Тогда почему, спросил я себя, никто не заметил его раньше. Внезапно позади меня раздался громкий скрип. Брошенный мною штурвал поворачивался из стороны в сторону. Я прыгнул к нему и схватился за рукоятки, боясь как бы не заклинило руль. Выровняв штурвал, я обернулся, чтобы бросить еще один взгляд на чужое судно. И похолодел. Его не было. Ничего, кроме безбрежной морской глади до самого горизонта. Я несколько раз моргнул и откинул волосы со лба, но это ничуть не помогло делу. Сколько я не вглядывался, нигде не было признаков таинственного судна. Не заметил я и ничего необычного, если не считать легкого дрожания нагретого воздуха. Куда бы я ни посмотрел, море оставалось безмятежным и пустым. «Неужели за те секунды, пока я сражался со штурвалом, судно успело затонуть?» – спросил я себя. Подобное предположение первым пришло мне в голову, и на мгновение я даже поверил, что такое возможно. Но, углядывая поверхность моря в поисках следов кораблекрушения, я не увидел ничего. Ни щепочки, ни дощечки, ни даже клетки для кур. Кур на старинных парусниках держали в качестве запаса продовольствия – мясо, яйца. Клетки с ними размещались на палубах и в случаях кораблекрушений первыми всплывали на поверхность. Пришлось мне отказаться от моей идеи и поискать другое объяснение странному явлению. Довольно долгое время я ничего не мог придумать, но потом другая мысль, подсказанная интуицией или, может быть, предчувствием, пронеслась в мою мозгу. И я спросил себя, не может ли таинственное исчезновение неизвестного парусника иметь какое-то отношение к предыдущим странным событиям? Поначалу я решил, что судно, которое я заметил, мне все-таки привиделось. Признаться, подобная перспектива меня не слишком обрадовала. Однако только так я мог объяснить его внезапное появление. Ничего другого просто не приходило в голову. В самом деле, если бы парусник существовал в действительности, другие матросы заметили бы его еще прежде меня, а между тем этого не произошло». Тут я основательно запутался, ибо слишком отчетливо помнил все особенности оснастки неизвестного судна. Словно наяву я видел перед собой его рангоут, такелаж и все остальное. Видел, как тяжело покачивается на ленивых волнах массивный корпус и получится на слабом ветру паруса. А сигнальные флаги судно подавало нам сигнал, который я правда не сумел разобрать. Никаких сомнений быть не могло. Чужой парусник существовал в действительности. Тогда куда же он потом делся? Охваченный сомнениями, я стоял полуотвернувшись от штурвала, который удерживал левой рукой, и продолжал оглядывать морской простор в надежде, что что-то поможет мне разобраться в происшествии. И вдруг неизвестный корабль появился снова. Теперь он был не позади на раковине, а почти на траверсе. Направление перпендикулярно курсу морского судна. Но я не думал об этом, до того был поражен. Да и видел я его неясно, словно сквозь слой дрожащего от жары воздуха. Уже в следующую секунду судно расплылось и исчезло вновь. Однако теперь я не сомневался, что оно существовало в действительности, а не привиделось мне. Больше того, я знал, что все это время оно находилось в пределах видимости, только я почему-то не мог его увидеть. Это дрожание студионистого, словно сгустившегося от жары воздуха, о чем-то мне напоминало. Вскоре я припомнил странное Марьево, появившееся близ Мордзестуса, прежде чем его окутала необычной туманной дымкой. После этого мне оставалось только сложить одно с другим, что я и сделал. Нет, во внезапно появившемся корабле не было ничего таинственного или странного, странное происходило с нами. Что-то вокруг Мордзестуса помешало мне, да и остальным тоже, увидеть приближающийся корабль. С него-то нас заметили. Об этом свидетельствовали вывешенные между гафелем и кормой сигналы. Любопытно было бы узнать, с некоторой отстраненностью подумал я, как объяснили матросы чужого корабля наше нежелание отвечать на их сигнализацию, которая не могло не показаться им преднамеренным. И на тот момент это обстоятельство показалось мне едва ли не самым странным из всего, что с нами случилось. Потом я задался вопросом. Сколько уже времени мы плывем в этом визуальном одиночестве? Именно тогда я вспомнил, что утром того дня, когда появился туман, мы заметили вдали несколько парусов, но после этого горизонт оставался пустынным на протяжении без малого трех суток. Одного этого должно было хватить, чтобы я насторожился, ибо еще несколько судов отплыло на родину одновременно с нами и двигалось одним с нами курсом. При ясной погоде и слабом ветре, Они должны были бы постоянно находиться в поле нашего зрения, и в первые дни плавания так и было, но два дня назад все они внезапно исчезли. Это последнее соображение я ищел решающим доказательством пользу существования непосредственной связи между появлением тумана и нашей неспособностью видеть другие корабли. Наша странная слепота длилась таким образом уже три дня, а мы ничего не заподозрили. Тут я вспомнил о появлении на раковине незнакомого парусника. Помнится, меня посетило странное чувство, на которое я поначалу не обратил внимания. Тогда мне казалось, я гляжу на догоняющее нас судно из какого-то другого измерения. Сейчас эта невероятная идея полностью захватила меня. Я был уверен, что не ошибаюсь, и на протяжении некоторого времени способен был думать только о том, как это может быть, а не о том, что это может означать и каким последствиям привести. Как бы там ни было, новая концепция прекрасно укладывалась в мою теорию и давала ответы практически на все вопросы, которые появились у меня в тот момент, когда я увидел позади неизвестный парусник. Внезапно у меня над головой захлопали паруса. Из палубы донесся сердитый окрик самого капитана. «Куда правишь, черт тебя подери?» Спохватившись, я повернулся к штурвалу и постарался вернуть судно на прежний курс, но мне это не удалось. «Не могу знать, сэр», – выдавил я. признаться, я напрочь забыл, что стою на штурвале. «Я тебе дам, не могу знать», – прогремел капитан. «Право руля, раззява, пока мы не вышли из ветра». «Слушаю, сэр», – откликнулся я, налегая на штурвал. Впрочем, я еще не совсем пришел в себя и действовал почти автоматически. В последующие пару минут я сознавал только то, что старик продолжает чистить меня на все лады. Потом моя растерянность немного прошла, и я обнаружил, что словно баран уставился на компас, хотя до этой секунды не различал ни румбов на картушке, ни даже самого Нактоуза. К счастью, Марзестус понемногу возвращался на прежний курс, и я вздохнул с некоторым облегчением. Одному богу известно, насколько далеко мы могли бы отклониться от маршрута, если бы не капитан. Поняв, что действительно чуть не повернул Мардзесту с кормой вперед, я подумал о том, как изменилось положение чужого корабля, когда увидел его во второй раз. Сначала он был у нас на раковине, а потом вдруг оказался на траверсе. Теперь, когда мой мозг снова заработал, я понял, почему так получилось, хотя раньше причина его столь быстрого перемещения оказалась мне необъяснимой. Двигался, разумеется, не чужой корабль, а мы разворачивались, так что он, в конце концов, оказался с правого борта от нас. Любопытно, как быстро все эти мысли промелькнули в моем сознании, полностью, хоть и на короткое время, завладев моим вниманием, в то время как капитан продолжал обрушивать на меня самые страшные проклятия, однако я едва слышал его. Во всяком случае, следующее, что помню, это как капитан схватил меня за плечи и с силой встряхнул. «Да что с тобой?» Прокричал он мне прямо в лицо. Я же только тупо смотрел на него и не произносил ни слова. Судя по всему, от изумления на время утратил дары речи. «Ты что, с ума сошел от жары?» Продолжал орать капитан. «Совсем спятил? Или может быть у тебя солнечный удар? Отвечай, болван, когда с тобой разговаривают». Я попытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. «Я, я, я, я...» выдавил я с трудом, на самом деле со мной все было в порядке, просто я был слишком потрясен сделанным мною открытием и не мог сразу вернуться к окружающей действительности. «Сумасшедший, сумасшедший болван», выругался капитан. Он повторил эти слова еще несколько раз, словно они единственные наиболее полно выражали его мнение обо мне и о моем состоянии. Потом капитан выпустил мои плечи и отступил на пару шагов. «Сумасшедший», снова повторил он. «Я не сумасшедший. Неожиданно даже для самого себя выпалил я. Не больше, чем вы, сэр». «Тогда почему, черт тебя возьми, ты не отвечаешь, когда к тебе обращаются? Что с тобой, Джессоп? Какого дьявола тебе вздумалось менять курс? Отвечай немедленно!» «Я увидел корабль, сэр, справа на раковине. Он подавал сигнал и...» «Что?» Капитан быстро окинул взглядом море вокруг и снова повернулся ко мне. «Какой корабль? Никакого корабля нет». «Он есть, сэр. Вон там. Я показал в ту сторону, где, по моему мнению, находился сейчас чужой корабль». «Заткнись, Джессоп!» – перебил меня капитан. «Ты бредишь. Никакого корабля я не вижу». «Но я его видел, сэр», – возразил я. «Я...» «Не смей мне перечить!» – взорвался капитан, потеряв терпение. «Спишь на посту, скотина!» Внезапно он замолчал и пристально всмотрелся в мое лицо. «Вероятно, старый осел решил, что я действительно сошел с ума». Не прибавив больше ни слова, он повернулся и подошел к переднему срезу Юта. «Мистер Тюлипсон. «Здесь, сэр!» – откликнулся второй помощник. «Поставьте к штурвалу другого человека». «Слушай, сэр!» – отозвался второй. Через пару минут на Ют поднялся старина Джаскет, чтобы сменить меня. Я назвал ему «Наш курс», и он повторил его. «Что стряслось?» Шепотом спросил Джаскет, когда я передавал ему штурвал. «Да ничего особенного», — ответил я и направился к срезу Юта, где стоял капитан. Я доложил курс и ему, но старый кашалот сделал вид, будто меня не замечает. Тогда я спустился на палубу, чтобы отдать положенный рапорт старому помощнику. Он выслушал меня довольно благосклонно, а потом спросил, чем я так разозлил капитана. Я только доложил ему. что видел по правому борту судна, которое сигналило нам флажками, — сказал я. — Там нет никакого судна, Джессоп, — возразил второй помощник и пристально посмотрел на меня. Его лицо оставалось непроницаемым, но спокойствие, с каким он воспринял мои слова, показалось мне странным. — В том-то и дело, что есть, — возразил я. — Видите ли, сэр? — Достаточно, Джессоп, — перебил он меня. Ступай на бак, отдохни, выкури трубочку. Ты понадобишься, когда мы будем перетягивать футропы. Кстати, когда пойдешь обратно на корму, захвати из-под шкиперской мушкель. Деревянный молоток для изготовления оплетки из шки мужгара. Состоит из цилиндра с продольной полукруглой выемкой и рукоятки. Я ответил не сразу. Был настолько зол. Никто не хотел меня слушать, что на мгновение лишился дара речи. впрочем сыграли свою роль и сомнения есть сэр пробормотал я наконец и отправился в кубрик После тумана. После появления странного тумана, события начали развиваться с поистине невероятной скоростью. За каких-нибудь 2-3 дня произошло очень много всего. Вечером того же дня, когда капитан прогнал меня от штурвала, мы стояли первую ночную вахту, длившуюся с 8 до полуночи. С 10 до конца смены, я должен был стоять вперед смотрящим, прохаживаясь по палубе полубака. я размышлял о том, что произошло днем. Вспомнив капитана, я обругал его про себя последними словами за тупость, однако некоторое время спустя мне пришло в голову, что на его месте устроил бы еще и не такой скандал. Подняться на ют и обнаружить, что судно развернулось чуть ли не в обратном направлении, а рулевой вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, уставился в абсолютно пустое море и к тому же несет явный бред. Было бы чересчур для кого угодно. Я еще легко отделался. За такие штучки можно было отведать леньков. И дернул же меня черт рассказать ему о чужом корабле. Этот свой промах я могу объяснить только крайним потрясением и растерянностью. В противном случае я бы держал язык за зубами, как поступил бы на моем месте любой разумный человек. Ничего удивительного, что капитан решил, будто я спятил. Потом я перестал думать о капитане и спросил себя, почему второй помощник так странно смотрел на меня утром. Неужели он знает больше, чем я предполагаю? Но если так, то почему он не хочет поговорить со мной откровенно?» В конце концов, мои мысли снова вернулись к вопросу о природе и свойствах тумана, над которым я ломал голову весь прошедший день. Да так ничего и не придумал. Впрочем, одна теория оказалась мне несколько правдоподобнее остальных. Туман, дымка, марева – все эти видимые явления представлялись мне материальным воплощением границ некой тончайшей сферы, внутри которой мы оказались заключены – Размышляя обо всем этом, я продолжал прохаживаться из стороны в сторону, время от времени поглядывая в сторону моря, которое почти совершенно успокоилось. Внезапно я различил в темноте какой-то огонек и остановившись как вкопанный, впился в него взглядом. Если это был ходовой огонь какого-то корабля, а это оказалось весьма вероятным. Следовательно, загадочная сфера, внутри которой царили какие-то свои законы, перестала существовать. И перегнувшись через борт, я с еще большим рвением стал вглядываться в ночь. Почти сразу я понял, что это действительно зеленый судовой огонь. Зеленый отличительный судовой огонь вывешивается на правом, а красный на левом борту судна, который горел у нас на левой скуле. Неизвестное судно шло нам на перерез. Хуже того, оно находилось от нас в опасной близости. Об этом говорили величина и яркость зеленого огня. Неизвестный корабль шел в крутой бей -винт, а мы полным ветром. Поэтому по правилам судоходства уступить дорогу должны были именно мы. Обернувшись, я поднес руки к рту и крикнул второму помощнику. «Огни на левой скуле, сэр!» «Где именно?» Почти тот час донесся его ответ. «Да он что, ослеп?» – сказал я себе. «Примерно два румба, сэр!» Прокричал я и снова посмотрел вперед на случай, если неизвестное судно изменило курс. Представьте себе мое изумление, когда никакого огня я не увидел. Я даже побежал на самый нос и перегнулся через фальшборд, но сколько не вглядывался в ночной мрак, все было тщетно. Со всех сторон нас окружала непроглядная темень, в которой не было видно ни единого проблеска света. Я стоял, напрягая зрение. Пока мне не пришло в голову, что повторяется утренняя история. Вероятно, неосязаемое нечто, окружившее наш корабль, в силу каких-то причин, на мгновение стало тоньше. Позволив мне увидеть огни впереди, теперь же незримые стены снова сомкнулись. Но вне зависимости от того, видел ли я пересекающее наш курс судно или нет, я знал, что оно там и что оно близко. Каждую минуту мы могли наскочить на него. Мне оставалось надеяться только на то, что капитан встречного судна, увидев, что мы не собираемся уступать дорогу, прикажет положить руль на ветер, чтобы пройти у нас за кормой. Невозможно описать, с какой тревогой и с каким напряжением я ждал, чем все закончится. Внезапно позади меня загрохотали по палубе шаги, и на полубак поднялся Юнга, дежуривший у Рынды. «Второй помощник говорит, что не видит никаких огней Джессоп», – сказал он, подходя ко мне. «Ты можешь показать их мне?» «Нет», — ответил я. «Я и сам больше их не вижу, хотя всего минуту назад отчетливо различал зеленый ходовой огонь, всего в двух румбах на левой скуле. Мне показалось, он довольно близко, но...» «Может быть, у них фонарь погас?» — предположил Юнга, сматриваясь, как и я, в кромешную темноту впереди. «Может быть». согласился я. Я не стал говорить, что огонь был так близко, что даже в кромешном мраке мы бы уже видели очертания самого судна. «Ты уверен, что это был именно ходовой огонь, а не звезда?» – Сомнение спросил Юнга еще минуты спустя. «О, как я сразу не подумал!» – с горечью вскричал я, театральным жестом прикладывая ладонь ко лбу. «Конечно же это была луна, теперь я знаю это точно!» «Не кипятись!» – сказал Юнга примирительным тоном. Каждый может ошибиться. Вот только что мне сказать второму? Скажи, что огни исчезли. А если он спросит, куда? Мне-то почем знать? Не выдержал я. Не задавай дурацких вопросов. Исчезли, и все. Ладно, не хочешь, не говори. Юнга пожал плечами и отправился докладывать вахтенному начальнику. Примерно пять минут спустя я снова увидел огонь. Теперь он горел у нас слева на крамболе, то есть на четыре румба впереди траверса. Как я и предполагал, чужой корабль начал поворот, чтобы избежать столкновения. Не теряя ни секунды, я крикнул второму помощнику, что снова вижу зеленый огонь в четырех румбах слева по ходу. «Господи!» – подумалось мне. «Если мы разойдемся, то едва-едва!» Казалось, их зеленый фонарь горит меньше, чем сотни ярдов от нашего борта. Нам еще повезло, что ветра почти не было, и шли мы самым тихим ходом. Но теперь-то второй помощник увидит все своими глазами, подумал я. А болван Юнга поймет, что это за звезда. Но не успел я додумать свою мысль до конца, как огонь померк и пропал. В ту же секунду до меня донесся голос второго помощника. «Где огни, Джессоп?» Снова исчезли. Отозвался я упавшим голосом. Минуту спустя я увидел, что второй сам идет ко мне. Вот он достиг правого трапа, ведущего на полубак и остановился. «Ты где, Джессоп?» «Здесь, сэр», – ответил я, подходя к верхней площадке трапа. Второй помощник медленно поднялся на полубак. «Что тут у тебя за огни? Можешь показать точно, где ты видел их последний раз?» Я так и сделал, и второй помощник, перегнувшись через леер, стал смотреть в ночь. но ничего не увидел. «Огни исчезли, сэр», — напомнил я. «Погасли или еще что-то? Но я видел их дважды, сначала в двух румбах на левой скуле, а потом почти слева по борту. Однако и в первый, и во второй раз они почти сразу пропали». «Ничего не понимаю, Джессоп», — задумчиво проговорил помощник. «Ты уверен, что это были именно судовые огни?» «Я не мог ошибиться, сэр. Это был правый бортовой огонь. Я видел его достаточно близко. «Все равно не понимаю», – повторил он. «Вот что, Джессоп, сбегай на ют, скажи Юнги, что я велел тебе принести мой ночной бинокль, только будь с ним поосторожнее». «Есть, сэр», – ответил я и побежал на корму. Меньше чем через минуту я вернулся с биноклем. Помощник поднес его глаза и некоторое время всматривался в темноту с подветренной стороны. Внезапно он опустил бинокль и, повернувшись ко мне, спросил. «Куда же подевалось судно?» «Если даже она успела сменить курс, все равно должно быть где-то близко. Мы бы видели его рангоут, паруса, свет в каютах, лампу компаса или хоть что-нибудь». «Это странно, сэр», – подтвердил я. «Чертовски странно. Так странно, что я все-таки думаю, ты обознался». «Никак нет, сэр. Уверен, что это был судовой фонарь». «Где же тогда судно?» «Не знаю, сэр. Именно это и встревожило меня больше всего». Второй помощник ничего не ответил. Еще дважды он обошел площадку полубака, останавливаясь у бортовых лееров и глядя в темноту в свой бинокль. У левого борта он задержался почти на целую минуту. Потом все так же молча шагнул к левому трапу и спустившись на палубу вернулся на ют. «Похоже он не на шутку озадачен», – подумал я. «Или может быть думать, что у меня начались галлюцинации». Впрочем, почти сразу мне пришло в голову, что одно вовсе не исключает другого. Немного погодя, я спросил себя, имеет ли второй помощник хоть малейшее представление о том, сколь удивительным и странным может оказаться действительное положение дел. То мне казалось, он кое о чем догадывается, то я был почти уверен, что он ничего не знает. Порой мне хотелось поделиться с ним моими умозаключениями. Так думал я, будет лучше. Да и помощник, похоже, был склонен меня выслушать, однако твердой уверенности у меня не было. Я боялся, что, пустившись в откровенный разговор, просто выставлю себя в его глазах дураком или, того хуже, сумасшедшим. Я как раз стоял у носового ограждения полубака, когда зеленый огонь появился в третий раз. Он был очень большим и ярким, и я видел, что он движется. Это, в свою очередь, указывало на то, что чужое судно находится очень близко». Но теперь, подумал я, второй помощник наверняка увидит его. Я был настолько уверен в этом, что не спешил подавать сигнал. Мне хотелось, чтобы вахтенный начальник убедился, я не ошибался и не грезил, когда дважды сигнализировало появление огней. Кроме того, я боялся, что свет снова исчезнет, едва только открою рот. Почти полминуты я ждал, что зеленый фонарь погаснет. но он продолжал гореть, и я не сомневался, что второй помощник вот-вот его заметит. Каждую секунду я ждал, что он окликнет меня, но помощник молчал. Больше я не мог выдержать и побежал к лееру в конце полубака. «Ходовой огонь слева позади драйверса, сэр!» – крикнул я изо всех сил. Вы? я ждал слишком долго. Не успел я закончить фразу, как зеленый фонарь погас. От досады я даже топнул ногой по палубе и выругался. Снова я остался в дураках. Правда, у меня еще оставалась слабая надежда, что вахтенные на корме успели заметить огонь, прежде чем он исчез. Однако моим упованием не суждено было сбыться. «Дьявол у тебя вместе с твоими огнями!» – крикнул второй помощник и засвистел в свисток. Тут же один из вахтенных выскочил из кубрика и побежал на корму, чтобы узнать, какой приказ отдаст начальник. «Кто из вас меняет Джессопа?» – услышал я вопрос второго. «Джаскет, сэр?» «Пусть сменит его немедленно!» «Ясно?» «Так точно, сэр!» И матрос бросился обратно. Через минуту на полубак поднялся заспанный Джаскет. «Что стряслось?» – спросил он, протирая глаза. «Да все этот идиот – второй помощник!» – сказал я с раздражением. «Я трижды докладывал ему, что вижу ходовой огонь, но этот слепой осел его проворонил». Он думает, что они мне почудились, вот и велел разбудить тебя. «А где же огонь?» – поинтересовался Джаскет, оглядываясь по сторонам. «Я что-то ничего не вижу». «Исчез». – объяснил я. «Как исчез?» – удивился Джаскет. – «Откуда мне знать? Исчез и все!» – огрызнулся я. Джаскет повернулся и на протяжении нескольких секунд пристально разглядывал меня в темноте. «Знаешь, приятель», – промолвил он наконец. «Я бы на твоем месте пошел вниз и как следует выспался. Что до твоих огней, то со мной однажды тоже такое было. Так знаешь, что я тебе скажу? Когда тебе начинают мерещиться разные разности, нет ничего лучше, чем завалиться на койку и поспать». «Ничего мне не мерещится», – упрямо возразил я. «Хорошо, хорошо», – сказал с сочувственным тоном. «Ты главное поспи, и утром будешь в полном порядке. А насчет огней не беспокойся, уж я-то их не пропущу. Черт!» Выругался я и начал спускаться с полубака. Гадая, уж не решил ли Джаскет, будто я спятил. «Выспаться как следует», – бормотал я. «Ха! Хотел бы я посмотреть на того, кто сумел бы заснуть после всего, что я видел, и испытал за один лишь сегодняшний день. Я чувствовал себя бесконечно угнетенным. Никто не понимал, что происходит, и никто не хотел меня даже выслушать. У меня были определенные догадки, но это крошечное знание странным образом делало меня еще более одиноким». Разве что с Тэмми поговорить, подумалось мне вдруг. Уж Юнга-то постарается меня понять, по крайней мере он меня выслушает, а для меня это будет большим облегчением. И поддавшись этому внезапному порыву, я повернулся и отправился в малый кубрик Юнга. Но поравнявшись с Ютом, я поднял голову и увидел на фоне звездного неба черный силуэт второго помощника, который стоял там по своему обыкновению, облокотившись на ограждение. «Эй, кто это там бродит?» – спросил он. «Джессоп, сэр», – ответил я. «Что тебе понадобилось на корме?» Хотел поговорить с Тэми, сэр. «Ступай-ка ты лучше на бак и поспи», – сказал второй помощник с ноткой сочувствия в голосе. «Это полезнее, чем шататься по судну. В последнее время у тебя что-то слишком разыгралось воображение». «Вовсе нет, сэр. Я в полном порядке, просто...» «Достаточно!» – резко прервал он меня. «Отправляйся спать. Это приказ». Я в полголоса выругался и медленно побрел на бак. Откровенно говоря, мне уже надоело, что со мной обращаются, как с душевнобольным. «Господи!» – сказал я себе. «Что же мне делать? Неужели ждать? Ждать до тех пор, пока последнему идиоту станет понятно то, что известно мне? Это к недолгой и в самом деле с ума сойти!» Спустившись через левую дверь в кубрик, я пошел к своему рундуку и сел, чувствуя себя усталым и несчастным. Неподалеку от меня резались в карты Пламер и Коин. Стабинс вытянулся на койке и следил за игрой. Все трое курили. Когда я сел, Стабинс перегнулся через край койки и окинул меня задумчивым взглядом. Коин и Пламер, оторвавшись от игры, тоже уставились на меня. Что там у тебя произошло со вторым помощником? Спросил Стабинс после небольшой паузы. Я поднял голову и в свою очередь посмотрел на него. Казалось, я просто лопну, если не поделюсь с кем-нибудь своими тревогами. И все же мне пришлось сделать над собой усилия, прежде чем я сумел рассказать им о сегодняшнем дне. В подробные объяснения я пускаться не стал, зная по опыту, что это абсолютно бессмысленно, а просто изложил факты, предоставив им самим сделать выводы. «Три раза говоришь?» Уточнил Стабинс, когда я закончил. «Да», – подтвердил я. «А Кэп, значит, прогнал тебя от штурвала потому, что ты увидел парусник, который он не видел», – добавил Пламер задумчиво. «Да, мне показалось, я заметил, как Пламер бросил на Коина многозначительный взгляд. Дескать, у Джессопа не все дома. Но Стабинс смотрел только на меня. Сдается мне наш второй помощник. Решил, что у тебя лихорадка или что-то вроде этого». Сказал он после непродолжительного молчания. «Второй помощник, осел!» С горечью возразил я. «Круглый идиот!» «Но это ты зря. Наш мистер Тюлипсон не так уж плох», ответил Стаббинс. «Просто ему показалось, что ты ведешь себя странно. Я и сам ничего не понимаю». Он замолчал и некоторое время задумчиво курил. «А в самом деле, почему эти огни видел только ты? Почему их не видел второй помощник?» Спросил Коэн. Тут мне снова показалось, будто пламер слегка потолкнул приятеля локтем, призывая его к молчанию. Как и второй помощник, он похоже считал, что я свихнулся, и мне захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжелым, но меня отвлек Стаббинс. «Не понимаю», – повторил он с нажимом, – «по-моему, второй помощник знает достаточно много, чтобы поверить. Ты действительно что-то видел, и он должен был поверить, а не гнать тебя с палубы». И не отрывая взгляда от моего лица, Стабинс медленно кивнул. Почему он должен был мне поверить? удивился я. Ход мыслей Стабинса ускользал от меня, и я впервые подумал, что ему, похоже, известно куда больше, чем я предполагал до сих пор. И что такого особенного знает второй помощник? добавил я. Стабин затянулся дымом, вынул трубку изо рта и еще сильнее перегнулся через край койки. «Разве он ничего не сказал тебе после того, как ты спустился с наблюдательной площадки?» «Сказал», – подтвердил я. «Он увидел, что я иду на корму и велел отправляться спать, потому что якобы в последнее время у меня слишком разыгралось воображение». «А что ты ему ответил?» «Ничего». Вернулся в кубрик. «А тебе не пришло в голову напомнить ему о том, как он послал нас на мачту ловить неизвестно кого? Может быть, тогда воображение разыгралось у него?» «Я об этом даже не подумал». признался я. Жаль, что не подумал. стабинс немного помолчал, потом сел на койке и попросил передать ему спички. Когда я протянул ему свой коробок, коин, который вернулся было к игре, пробормотал. Это мог быть и заяц. Никто ведь не доказал, что это было что-то другое. Стаббинс пропустил его замечание мимо ушей. Закурив, он вернул мне спички и продолжил. Кроме того, он послал тебя спать, не так ли? Хотел бы я знать, зачем он солгал. «Почему ты решил, что второй помощник солгал?» – удивился я. Стаббинс глубокомысленно кивнул. «Я знаю, что ты видел этот огонь, и мне кажется, он тоже знает». При этих словах Пламер замел над картами, но ничего не сказал. «Значит, ты не сомневаешься, что я на самом деле его видел?» – удивленно спросил я. «Только не я», – уверенно ответил Стабинс. «В конце концов, ты не тот человек, который способен совершить одну и ту же ошибку три раза подряд. Я знаю, что видел этот огонь», – сказал я. «Но...» Я немного поколебался и закончил. «Все это чертовски странно». «Вот именно», – согласился Стабинс. последнее время у нас на борту происходит что-то слишком много странного». Он помолчал несколько секунд, потом добавил. «Я бы сказал, сверхъестественного». Он замолчал, чтобы затянуться дымом из трубки. В наступившей тишине я отчетливо услышал голос старого Джаскита, окликавшего помощника на юте. «Красный ходовой огонь на правой раковине!» «Вот! Слыхали?» – сказал я, кивнув в направлении кормы. «Именно там и должно быть сейчас судно, огни которого я заметил раньше. Оно не успевало проскочить перед нами, и капитан приказал положить руль на ветер, чтобы пропустить нас». Теперь они снова привели свою посудину к ветру, чтобы пройти у нас кормы. Поднявшись с рундучка, я пошел к двери. Стабинс, Пламер и коин двинулись следом. Когда мы вышли на палубу, я услышал, как второй помощник кричит, требуя, чтобы вперед смотрящий указал ему точное местоположение огней. «Богом клянусь, чертов огонь снова исчез!» – воскликнул я. Мы все бросились к штирборту, но в темноте со стороны кормы не было видно ни единого проблеска света. «Я, кажется, ничего не вижу», – пробормотал коин Пламер промолчал. Обернувшись через плечо, я посмотрел на боковую надстройку. В темноте я едва различал фигуру Джаскета. Он стоял у правого леера и, приложив руку козырьком ко лбу, внимательно всматривался в то место, где, как я полагал, он в последний раз увидел красный огонь. «Куда он делся, Джаскет?» – громко спросил я. «Странное дело, приятель», – отозвался старый матрос. «Никогда со мной ничего подобного не было. Только что я видел красный ходовой фонарь, а через секунду он пропал. Я повернулся к пламеру. Ну, что ты теперь скажешь?» «Ничего не понимаю», – покачал он головой. «Честно говоря, сперва я подумал, что ты и впрямь ошибся, но похоже, ты был прав». Со стороны кормы послышался звук приближающихся шагов. «Второй помощник идет сюда, чтобы содрать с тебя шкуру, Джаскет», – воскликнул Стабинс. «Придумай-ка объяснение получше, пока у тебя есть пара секунд». Второй помощник прошагал мимо нас и взлетел по трапу на полубак. «В чем дело, Джаскет?» – спросил он. «Где ты видел огонь? Ни я, ни Юнга ничего не заметили». «Этот чертов свет куда-то девался, сэр», – ответил Джаскет. «Как это девался?» – рявкнул второй помощник. «Куда? Как?» «Не могу знать. Я видел его так же ясно, как вас, и вдруг его не стало». это произошло в одно мгновение сэр вот что хватит меня баснями кормить, неужели ты думаешь, что я в это поверю спросил второй вот вам истинный крест был огонь перекрестился джаскет да и Джессоп тоже что-то видел эти слова он добавил в последнюю минуту очевидно старый плут больше не думал что огни мне померещились недосыпа дурак ты джаскет отрезал второй помощник. «Ты верно наслушался сказок, которые тут рассказывал этот напуганный кретин Джессоп, вот тебе и мерещится черт знает что!» Немного помолчав, он продолжил чуть более спокойным тоном. «Хотел бы я знать, что за идиотскую игру вы затеяли, что за дьявол вас всех вселился, ведь ты сам знаешь, что никаких огней не было. Джессопа я убрал, но тебе-то зачем понадобилось твердить то же самое?» «Мы ничего не…» – начал было Джаскет, но второй помощник перебил его. «Заткнись и наблюдай», – сказал он и, повернувшись, быстро спустился по трапу на палубу. Мимо нас он прошел, не сказав ни слова и даже не посмотрев в нашу сторону. «Знаешь, Стаббинс», – сказал я, – «что-то мне не верится, что второй помощник верит, будто мы видели огни. Трудно сказать», – ответил матрос, – «по нему не поймешь. Остаток вахты прошел без происшествий, и когда пробили восемь склянок, я отправился спать». ибо переживания сегодняшнего дня не на шутку утомили меня. Когда нас вызвали на утреннюю вахту, утренняя вахта Диана продолжалась с 4 до 8 утра. Я узнал, что один из матросов из смены старшего помощника тоже видел ходовые огни. Это произошло вскоре после того, как наша смена отправилась спать. Он даже успел доложить об этом, но огни тут же исчезли. Это происходило дважды, и старший помощник, вообразивший будто матрос валяет дурака, пришел в такую ярость, что дело едва не закончилось рукоприкладством. В конце концов, матроса досрочно отправили отдыхать, а на его место заступил другой вахтенный. Видел ли новый наблюдатель что-либо необычное, так и осталось неизвестным. Даже если он и заметил что-то странное, то предпочел об этом умолчать, так что продолжение эта история не получила. А буквально на следующую ночь произошло нечто такое, что я на время забыл и об исчезающих огнях, и о странном тумане, и даже об окруживших нас таинственных стенах, когда предметы привычного мира сделались для нас невидимыми». Человек, который звал на помощь. Как я уже говорил, это случилось на следующую ночь. Не знаю, как остальные, но именно после этого случая я с особенной остротой ощутил присутствие на борту некой опасности, угрожавшей непосредственно моей жизни. С восьми до полуночи мы находились в кубрике на подвахте. Подвахтинами называются сменившиеся с вахты матросы. Когда в 8 часов мы спускались вниз, мне показалось, что погода начинает меняться. Ветер ощутимо свежел, а поглядев в сторону кормы, я увидел встающую на горизонте плотную стену облаков, предвещавших еще более сильный ветер. В четверть 12-го нас подняли на очередную вахту. Судя по доносившимся снаружи звукам, ветер действительно усилился. Матросы старпомовой вахты с криками тянули канаты Потом громко захлопала парусина. И я догадался, что наши товарищи спускают бомб брамсели. Взглянув на часы, которые всегда висели над моей койкой, я увидел, что до начала нашей вахты остается еще довольно много времени и подумал, что если нам повезет, убрать паруса успеют без нас и нам не придется карабкаться на мачты. Быстро одевшись, я открыл дверь кубрика и выглянул наружу. Оказалось, что ветер, дувший в правую раковину, изменил направление и дует теперь прямо в корму. Судя по тому, как выглядело небо, в ближайшее время следовало ожидать, что ветер еще посвежеет. Высоко надо мной хлопали на ветру едва различимые в темноте бомб Рамсели на Фоке и Бизане. На гроте Брамсель пока не убирали. По вантам Фок-мачты поднимались матрос второго класса Джекобс из вахты Старпома и еще кто-то. Оба старпомовских юнги были уже на реях Бизани. Остальные вахтенные сновали по палубе и крепили концы. Закрыв дверь, я вернулся к своей койке и снова посмотрел на часы. До восьми склянок оставалось еще несколько минут, и я достал непромокаемый костюм, поскольку снаружи собирался дождь. Пока я занимался этим, в кубрик заглянул Джок. «Как там дела, Джок?» – спросил Том, поспешно выбираясь из своей койки. «Крепчает. Думаю, плащи вам понадобятся», – сказал Джок. Когда пробили 8 склянок, мы собрались на корме для переклички, но произошла задержка. Старший помощник отказывался передавать смену до тех пор, пока Том, который по своему обыкновению поднялся в последнюю минуту, не выбежал на палубу, на ходу заправляя рубашку в штаны. Когда он наконец встал в строй, старпом и второй помощник задали ему хорошую головомойку за опоздание, поэтому прошло несколько минут, прежде, чем перекличка закончилась, и мы отправились обратно на бак. Эта задержка, малозначительная сама по себе, имела, однако, ужасные последствия для одного из нас. Как только мы поравнялись с Фок-мачтой, где-то наверху раздался ужасный крик, заглушивший даже завывание ветра. В следующую секунду, прямо на нас свалилось из темноты что-то большое, бесформенное, и упало прямо на Джока. Раздался тупой удар, бедняга Джок вскрикнул и не издав больше ни звука, повалился на палубу, зато все мы завопили от страха и не разбирая дороги всей толпой бросились на бак. Вместе со всеми бежал и я и сейчас мне ничуть не стыдно в этом признаться, слепой, помрачающий разум ужас овладел мною и поддавшись ему я не останавливался пока не оказался в кубрике. Когда мы все оказались в освещенном, безопасном помещении, наступила реакция. Несколько мгновений мы стояли молча и только переглядывались, не зная, что случилось. Кто-то что-то спросил, в ответ послышалось недоуменное бормотание нескольких голосов. Нам всем было немного стыдно за наше паническое бегство, поэтому когда один из матросов, отцепив подвешенный с левого борта фонарь, предложил вернуться и посмотреть, что же там случилось, никто не возразил. Я снял с крюка фонарь правого борта и мы двинулись к выходу. Когда мы снова высыпали на палубу, я услышал голоса Старпома и второго помощника. По всей вероятности, они спустились с Юта, чтобы выяснить, что произошло, однако на палубе было слишком темно и я не видел, где они стоят. «Куда, черт побери, вы все провалились?» – услышал я крик старшего помощника. В следующее мгновение они, должно быть, увидели свет наших фонарей. так как я услышал быстрый стук их башмаков, приближавшихся к нам. В следующее мгновение оба офицера появились на правом борту чуть позади фока. Один тут же налетел на распростертое на палубе нечто и упал. О том, что это был старший помощник, я догадался по взрыву отборных ругательств. Второй помощник вбежал в круг света, отбрасываемый нашими фонарями, и остановился как вкопанный, с подозрением оглядывая нас всех по очереди. Сейчас меня нисколько не удивляет, что и он, и старший помощник повели себя именно так. Но в тех обстоятельствах я никак не мог взять в толк, что на них нашло. Особенно меня поразил Старпом. Он вдруг выскочил на нас из темноты, трубя как раненый бык и размахивая кофель нагелем. Кофель нагели – стержни из твердого дерева или металла, которые вставляются в отверстия кофелю планки для крепления и укладки снастей бегучего такелажа. Я даже решил, что он помешался. При этом я совершенно не учел, что картину, которая открылась его глазам, старпом мог истолковать лишь одним единственным образом. Только представьте, матросы обеих вахт вдруг выбегают из кубрика посреди ночи, орут и размахивают фонарями. Не следует забывать, что незадолго перед этим на реях кто-то кричал. Потом на палубу свалилось что-то тяжелое, после чего тоже хватало беготни и громких воплей. Несомненно, Старпом воспринял первый крик, как сигнал к мятежу, а наши действия, как попытку захватить корабль. Первые же его слова подтвердили правильность моей догадки. «Проломлю голову каждому, кто сделает еще хоть шаг!» Прорычал Старпом, размахивая кофель нагелем перед самым моим носом. «Я вам покажу бунтовать! Что это вы затеяли, а? Ну-ка марш на нос, шелудивые собаки!» Эти последние слова вызвали среди матросов недовольное ворчание, и старпом невольно попятился. «Ну-ка, погодите, ребята!» – крикнул я. «Помолчите немного!» «Мистер Тюлипсон. Обратился я затем ко второму помощнику, который до сих пор не произнес ни слова. Не знаю, что за бес вселился в мистера старшего помощника, но если он и дальше намерен говорить с нами в таком тоне, дело может закончиться худо для него. «Ты забываешься, Джессоп!» Попридержи-ка язык. Я не позволю тебе говорить так о старшем помощнике. Резко перебил второй. Доложите, что произошло, а потом отправляйтесь в кубрик. Все. Мы собирались. Только Старпом не дал нам и слово сказать. Возразил я. Боюсь, сэр. Произошло ужасное несчастье. Что-то упало с мачты прямо на Джока и... Я осекся, потому что откуда-то сверху снова донёсся громкий крик. Эй, на помощь! «Помогите! Помогите!» Отчаянно взывал кто-то. Потом крик перешел в нечленораздельный пронзительный вопль. «Боже мой, сэр!» – воскликнул я. «Кто-то из наших кричит!» «Тихо! Послушаем еще!» Мгновение спустя тот же крик раздался снова. На этот раз он звучал прерывисто. Словно кричавший задыхался. «На, по на помощь! Боже! Помогите! Спасите!» «Ну-ка, ребята, давай туда!» Внезапно заговорил Стабинс и первым прыгнул на ванты фок-мачты. Я последовал за ним, зажав кольцо фонаря в зубах. Пламер тоже шагнул к вантам, но второй помощник остановил его. «Останься!» Сказал он. «Я сам поднимусь. Троих будет достаточно!» И с этими словами он стал карабкаться по вантам следом за мной. Мы спешили изо всех сил и вскоре добрались до фор Марса. Мой фонарь освещал только ближайшие снасти, и я не видел, что творилось выше. Но стабинс опережавший меня на несколько выблинок, деревянная или стальная конструкция, служащая для соединения стенги с ее продолжением – брам-стенгой, а брам-стенги – с бом-брам-стенгой, и для разноса в стороны брам и бом-брам-ванд. представляет собой раму из двух продольных брусьев – Лонга салингов и двух-трех перекрещивающихся с лонго-салингами брусьев. Краспец Вдруг остановился у салинга и крикнул, задыхаясь от быстрого подъема. «Вон они! Дерутся! Как черти!» «Что? Что?» Крикнул снизу второй помощник, также изрядно запыхавшийся. Но Стабинс, похоже, не услышал его, так как ничего не ответил. Мы перебрались через салинг и оказались на вантах Брамстенги. Здесь ветер свирепствовал с особенной силой, выл и визжал, а над нашими головами трещал и хлопал полуприспущенный парус, но никаких других звуков я не слышал. Не успел я подумать, что это может означать, как из темноты наверху раздался протяженный дикий вопль, за которым последовала бессвязная мешанина из яростных проклятий и призывов о помощи. Под бомбрам реем Стабинс остановился и посмотрел на меня. «Скорее, Джессоп! Фонарь!» Прокричал он, с трудом переводя дыхание. «Иначе здесь совершится убийство!» Я взял фонарь в руку и протянул ему. Стабинс наклонился, чтобы взять его у меня, затем поднял фонарь над головой и перебрался на несколько выблинок выше, поравнявшись таким образом с Бомбрамреем. Я все еще находился немного ниже, поэтому мне были видны лишь отблески света, плясавшие по парусам и снастям. Однако кое-что все-таки сумел разглядеть. В первую очередь я посмотрел в наветренную сторону, но на этом плече Рея ничего не было. Тогда я посмотрел в подветренную сторону и сразу увидел в разорванном лучами света полумраке две неясные фигуры. По крайней мере мне показалось, что их было именно две. Сцепившиеся в смертельной схватке. Секунду спустя Стабен, вероятно поднял фонарь еще выше. Я увидел всю картину более отчетливо. Одним из сражавшихся был матрос второго класса Джекобс. Правой рукой он крепко держался за рей, а левой отбивался от кого-то, кто стоял на пертах сразу за ним, ближе к концу рея. Джекобс то пыхтел, то стонал, то разражался яростными проклятиями. Один раз противнику едва не удалось толкнуть его вниз, и Джекобс громко, почти по-женски взвизгнул. В целом, мне показалось, что он совсем утратил мужество и только отчаяние придает ему силы. Не могу описать, как подействовало на меня, это невероятное зрелище. Застыв на месте, я как зачарованный смотрел на дерущихся и ничего не предпринимал, словно не сознавая, что все это происходит в действительности. За те несколько секунд, что я неподвижно висел на вантах, Стабинс успел обогнуть мачту. Немного придя в себя, я двинулся за ним. Второй помощник находился еще ниже меня и не видел ничего, что происходило на Рее. Заметив, что я остановился, он окликнул меня и спросил, что случилось. «Это Джекоб, сэр!» – крикнул я в ответ. «Он кажется с кем-то схватился, только не вижу с кем». Стабинс, тем не менее, ступил на перты под плеча Рея и поднял фонарь еще выше, напряженно всматриваясь в темноту. Я быстро догнал его, а вскоре к нам присоединился и второй помощник. Однако вместо того, чтобы встать на перты, он вскарабкался на рей и выпрямился во весь рост, держась рукой за драй Потом он крикнул, чтобы ему дали фонарь. Стабинс протянул фонарь мне, я передал ему второму, а он поднял его, освещая подветренный конец рея. Мечущийся желтый свет выхватил из темноты спину Джекобса, но того, кто находился за ним, мы по-прежнему не могли разглядеть». Пока мы передавали фонарь друг другу, произошла небольшая заминка, но потом мы со Стабенцем снова двинулись по пертам вперед, двигались мы медленно, однако и это потребовало от нас изрядного мужества, ибо ситуация складывалась, весьма и весьма опасная. Пожалуй нелегко будет описать в точности, что происходило на мачте, постарайтесь все же представить себе эту картину. Итак, второй помощник стоит на рее с фонарем. И раскачиваясь из стороны в сторону вместе с судном, которое то поднимается, то плавно опускается на волнах, изо всех сил вытягивает шею, пытаясь рассмотреть, что творится впереди. Чуть ниже балансируем на пертах мы со стабинсом Левее нас Джекобс. Он дерется, как одержимый. Сопит, ругается, молится, стонет. Сразу за ним темнота и тени. Внезапно второй помощник заговорил. «Погодите-ка немного, ребята». Велел он нам и тут же обратился к Джекобсу. «Эй!» – крикнул он. «Джекобс! Ты меня слышишь?» Но Джекобс не ответил, только продолжал пыхтеть и брониться. «Идите дальше», – сказал нам второй помощник. «Только осторожно! Крепче держитесь!» Он поднял фонарь, и мы поползли вдоль рея. Наконец Стабинс добрался до Джекобса и успокаивающим жестом опустил ему руку на плечо. «Мы здесь, Джекобс!» – проговорил он. «Успокойся, теперь все будет в порядке». Этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы парень затих, как по волшебству, и Стабинс, протянув руку за него, схватился за Леер ближе к концу Рея. «Держи его со своей стороны, Джессоп!» – крикнул он. «А я переберусь дальше!» Я так и поступил, и Стаббенс, не выпуская Леера, обогнул Джекобса. «Здесь никого нет!» – крикнул он, но в его голосе не было ни намека на удивление. «Как никого?» – откликнулся второй помощник. «А где же Свенсон?» Ответа Стабинса я не расслышал, ибо мне вдруг показалось, будто у Топинанта снасть бегучего такелажа, служащая для удержания в нужном положении ноков реев, гиков и прочих. На конце рея я различаю какую-то темную тень. Я всмотрелся. Тень шевельнулась, скарабкалась на рей, выпрямилась, и я увидел во мраке человеческую фигуру. Пока я смотрел, фигура схватила за топинант и принялась карабкаться по нему с обезьяньей ловкостью. Вскоре она оказалась над головой стабенца и потянулась к нему призрачной рукой. "Стабенц, берегись!» – заорал я во все горло. «Что там еще?» – откликнулся он, немного напуганный моим внезапным укриком. И тут же шапка слетела с его головы и, кувыркаясь, унеслась во тьму. «Проклятый ветер!» – проворчал Стаббинс. Неожиданно Джекобс, который как будто совсем успокоился и лишь изредка негромко стонал, снова принялся визжать и брыкаться. «Держи его!» – рявкнул Стабинс. «Он же свалится с чертова Рея!» Я сделал еще полшага вперед я обхватив Джекобса левой рукой, крепко взялся за леер с другой стороны. Потом поднял голову и мне показалось… что я вижу какую-то расплывчатую темную тень, которая быстро поднималась по топинанту. «Подержи его, пока я подтяну сезень!» – крикнул второй помощник. В следующую секунду раздался треск, и фонарь погас. «Проклятье чертов парус!» – выругался второй помощник. Не без труда я развернулся, чтобы взглянуть на него. В темноте я едва различал фигуру второго помощника, сидевшего на рее верхом. Очевидно, он пытался спуститься на перты, но оступился и выпустил фонарь. Потом я бросил взгляд на такелаж подветренной стороны. При этом мне снова показалось, что среди паутины тросов и канатов я вижу какую-то движущуюся тень, но я не был уверен, что глаза меня не обманывают, а в следующую секунду она уже скрылась. «Вы как, сэр?» – спросил я. «Все в порядке», – откликнулся второй помощник. «Вот только фонарь уронил, парус надулся и выбил его у меня прямо из рук». «Ничего страшного, сэр», – сказал я. «Обойдемся без фонаря». Джекобс, похоже, успокоился. «Все равно будьте поосторожнее, когда пойдете назад», – предупредил второй помощник. «Идем, Джекобс», – сказал я. «Идем, пора спускаться». «Да, идем», – добавил Стаббинс, «Теперь все в порядке, спускайся, мы тебе поможем». И мы осторожно повели парня вдоль Рея. Джекобс пошел с нами довольно охотно, однако ни одного осмысленного слова он так и не произнес, как будто перед нами не взрослый мужчина, а напуганный ребенок. Пару раз он вздрогнул, но молчал. В конце концов мы переправили парня на ванты подветренного борта и начали спускаться, один из нас поддерживал Джекобса другой страховал снизу. Таким манером мы не могли двигаться быстро, поэтому когда достигли палубы, второй помощник, задержавшийся наверху, чтобы закрепить сезень, почти нагнал нас. «Отведите Джекобса в кубрик и уложите на койку», распорядился он, а сам отправился на корму, где у среза юта, у дверей пустующей пассажирской каюты собралась толпа наших товарищей. Кто-то все еще держал в руках фонарь. В кубрике было темно и пусто. Они все на корме с Джоком и... с Вэнсоном. Прежде чем произнести второе имя, Стабинс сделал чуть заметную паузу. «Да», – откликнулся я, – «вот значит, что произошло». «Хорошо, хоть теперь кое-что прояснилось. Я с самого начала подозревал что-то подобное», – заметил Стабинс. Я не ответил, перешагнув через коммингс. Я зажег спичку и поднял повыше, чтобы стабенцу, которая поддерживала Джекобса под локоть, было видно, куда идти. Вместе мы уложили парня на койку и накрыли одеялом, поскольку его вдруг начало трясти, как в ознобе. Он так и не сказал ни слова, и мы, оставив его лежать, поспешили на корму. По пути стабен заметил, что Джекобс, должно быть, помешался из-за всего, что с ним случилось. «Уверен, что бедняга спятил», – сказал он. Парень не понимает ни слова из того, что ему говорят. Может быть, к утру он немного оправится, ответил я. Когда мы уже приближались к Юту, Стабинс снова заговорил: Они положили их в пустую пассажирскую каюту. Да, кивнул я, вот бедняги. Тут мы подошли к толпе, и матросы расступились, давая нам подойти поближе к двери. Кто-то негромко спросил, как там Джекобс. Я ответил, что все в порядке. Мне не хотелось пускаться в подробности. Потом я заглянул в каюту. Лампа под потолком горела, и мне было все хорошо видно. В каюте были две койки, сейчас на каждой из них лежало тело. Капитан тоже был здесь, стоял, прислонившись к переборке. Лицо у него было встревоженное, но он молчал, погрузившись в задумчивость. Второй помощник возился с флагами, которыми он накрыл обоих матросов. Старший помощник что-то ему говорил, но так тихо, что я не расслышал и половины. Старпом выглядел подавленным, но меня это нисколько не удивило. «Сломана шея», – донесся до меня обрывок его фразы. «А голландец?» «Я видел», – коротко ответил второй помощник. «Двое сразу. Всего, значит, трое». Тилипсон не ответил. «Разумеется». «Несчастный случай», – продолжал бубнить Старпом. «Вот как?» – переспросил второй помощник каким-то странным тоном. При этих словах Старпом удивленно покосился на него, но второй как раз накрывал краем флага лицо бедняги Джока и ничего не заметил. «Это...» «Это...» – начал Старпом и запнулся. После непродолжительного колебания он добавил еще несколько слов, которые я не разобрал, но в его голосе мне послышался страх. Второй помощник словно не слышал. Наклонившись, он заботливо расправил флаг на теле, лежавшем на нижней койке. В этом поступке было столько неподдельного участия, что я невольно проникся ко второму теплыми чувствами. «Вот достойный человек», – подумал я, а вслух сказал. «Разрешите доложить, сэр?» Мы уложили Джекобса в кубрике. Старпом подпрыгнул от неожиданностей и уставился на меня так, Словно увидел духа. Второй помощник тоже повернулся ко мне и хотел что-то спросить, но капитан его опередил. «Что с ним?» – спросил он, делая шаг вперед. «Мне показалось, парень вроде как не в себе», – ответил я. «Но может быть, когда он поспит, ему станет лучше». «Что ж, будем надеяться», – промолвил капитан и, выйдя на палубу, стал медленно подниматься на ют по правому трапу. Второй помощник шагнул к лампе и остановился там. а Старпом, бросив на него беспокойный взгляд, поспешил за капитаном. Я проводил его взглядом, и тут меня осенило. Старпом, похоже, начал кое-что понимать. В самом деле, два несчастных случая один за другим. Он просто не мог не догадываться, что между ними существует некая связь. Только что слышанные мною обрывки его разговора со вторым помощником, как будто подтверждали это. Не следовало сбрасывать со счетов и многочисленные мелкие происшествия, случавшиеся на корабле в разное время. Тогда Старпом над ними только посмеивался. Но теперь... Уж не начал ли он, наконец, постигать их смысл, их зловещий, ужасный смысл? «Ага, мистер, все ни злорадно подумал я. «Теперь-то и вам придется несладко, коль вы начали что-то понимать. Потом мысли мои обратились к ожидавшему нас будущему. Помоги нам Бог». вырвалась у меня. Второй помощник последний раз оглядел каюту, прикрутил фитиль лампы и вышел, закрыв за собой дверь. «А теперь ребята», — сказал он, обращаясь к матросам старпомовой смены. «Ступайте отдыхать. Все равно мы больше ничего для них сделать не можем». «Есть, сэр», — ответил нестройный хор голосов. Когда мы двинулись на бак, второй помощник внезапно спросил, сменил ли кто-нибудь вперед смотрящего. «Нет, сэр», — ответил Коэн. «Сейчас твоя очередь?» «Да». «Тогда смени его поскорее», – посоветовал второй. «Слушаю, сэр», – ответил Квойн и поспешил на нос вместе с нами. «Мы уже отошли от Юта, когда я поинтересовался у пламера, кто стоит на руле». «Том», – ответил он. «Том стоит». Почти одновременно с этими словами на палубу упали первые капли дождя, и я машинально посмотрел на небо. Оно было сплошь затянуто тучами. «Похоже, будет шторм», – заметил я. «Ага», – согласился Пламер. «Придется спускать паруса». «Как бы ни объявили аврал, тогда на палубу вызовут всех». «Ага», – снова сказал Пламер и зевнул. «А коли так, на кой отправлять старпомовую смену спать?» Матрос с фонарем первым спустился в кубрик. «Мы следом». «А где фонарь с нашей стены?» – спросил Пламер. «Разбился», – коротко ответил Стаббинс. «Как это? Разбился?» – удивился пламер. Стабин замялся, и я ответил вместо него. «Второй помощник уронил фонарь, когда мы были наверху», – объяснил я. «Кажется, его задело парусом». А матросы Старпомовой вахты, похоже, не собирались спать. Во всяком случае, немедленно. Рассевшись по койкам и рундучкам, они принялись набивать трубки. Внезапно из носовой части кубрика, где и раньше было темновато, А теперь, когда у нас остался только один фонарь, стало совсем темно, донесся слабый стон. «Кто это?» – испуганно спросил один из матросов, сидевших почти у самого входа. «Тише!» – шикнул на него Стабинс. «Это он!» «Кто?» – не понял Пламер. «Джекобс?» «Да!» – кивнул я. «Вот бедняга!» «А что там случилось-то?» – спросил другой матрос, показывая наверх движением головы. Прежде чем я успел ответить, Стабинс вскочил. «Второй помощник зовет!» Громко сказал он, «Пойдем, ребята!» И он первым выбежал на палубу. Пламер, Джаскет и я бросились следом. Погода испортилась окончательно, ветер усилился и пошел сильный дождь. Пока мы пробирались к Юту по мокрой палубе, до нас донеслась команда второго помощника. «Все нагитовые гордени! Спустить грот Бумбрамсель!» Секунду спустя до меня донеслись хлопки парусины, которую трепал неистовый ветер. Несколько минут спустя парус был убран. «Двое нагрот крепить парус!» По привычке я бросился к вантам под ветреной стороны, но остановился в замешательстве. Больше никто не двинулся с места. Через секунду рядом с нами появился второй помощник. «Давай, ребята, шевелись!» – сказал он. «Паруса нужно убрать как следует!» «Я пойду», – сказал я. «Если пойдет кто-нибудь еще». Но никто из моих товарищей не пошевелился и не сказал ни слова. Не знаю, что было бы дальше, но тут с Юта скатился Темми. «Я готов», – выкрикнул он дрожащим от волнения голоском. «Нет», – внезапно сказал второй помощник и сам полез на Ванта Грота. «Не отставай, Джессоп», – крикнул он. Я ухватился за выблинки и стал карабкаться следом за вторым помощником. Когда ребята отказались лезть на мачту, я ожидал, что он обрушится на них с бранью. Но этого, к моему удивлению, не произошло. Тогда мне не пришло в голову, что второй помощник сделал выводы из недавней двойной трагедии. Потому-то он и отнесся к случаю столь вопиющего неповиновения на редкость несходительно. Лишь некоторое время спустя до меня начало кое-что доходить. Еще больше удивление у меня вызвало то, что Стабинс, Пламер и Джаскет тоже полезли на ванты. Едва мы поднялись над палубой на несколько футов. Примерно на половине пути к верхушке мачты, второй помощник остановился и посмотрел вниз. «Кто это лезет за тобой, Джессоп?» – спросил он. Ему откликнулся Стаббинс. «Это мы, сэр. Стаббинс, Пламер и Джаскет. Кто, черт побери, велел вам подниматься на мачту? Ну-ка, марш вниз! Вы мне не нужны!» «Мы просто хотим составить вам компанию, сэр». был ответ. Я был уверен, что второй помощник вот-вот взорвется. но снова ошибся. Ошибся во второй раз за последние пару минут. Вместо того, чтобы обругать Стабинса, второй помощник молча повернулся и полез дальше, а мы последовали за ним. Добравшись до грот бомб Рамселя, мы быстро справились с парусом, поскольку для этой работы нас было более чем достаточно. Когда же стали спускаться, я невольно обратил внимание, что второй помощник оставался на рее до тех пор, пока мы все не перебрались на Ванты. По всей вероятности, он решил первым встретить любую опасность, которая могла подстерегать нас наверху, и я постарался держаться как можно ближе к нему, чтобы в случае необходимости успеть прийти на помощь. К счастью, на сей раз обошлось без происшествий, и мы благополучно достигли палубы. Я сказал обошлось без происшествий, но это не совсем так. Уже на обратном пути, когда второй помощник перебирался через Саллинг, он вдруг коротко вскрикнул, я тот час остановился. «Что случилось, сэр?» «Нет, ничего», – откликнулся он. «Абсолютно ничего. Колено ушиб. Вот и все». Теперь-то я уверен, что он лгал, ибо той же ночью я еще не раз слышал подобные крики, и бог-свидетель, у кричавших, была для этого причина.